А еще ведь муж у тебя мог спиться и стать бытовым пьяницей или даже, не приведи, Господи, алкоголиком. Углублялся бы в многодневные запои, уносил из дома вещи и деньги, приводил сюда собутыльников. А? Хочешь? он сколько женщин с такими мужьями мучаются. А тебе судьба послала нормального, вменяемого, непьющего... Так что не ропщи понапрасну. А еще, между прочим, бывают мужья, которые таскаются по бабам и приносят домой чужие запахи, чужие слова, чужие мнения и вкусы, а случаются и чужие болезни. Тебя и от этого Бог отвел? Ты что, не понимаешь, какая ты на самом деле счастливая? Вот если не понимаешь, так пойди на кухню, сядь за стол, «Задумайся в тишине и пойми, наконец». Настя так и сделала. Уселась на кухне за стол, налила себе чаю. Хорошо, что кухня маленькая, до чайника можно дотянуться, не вставая. И зашуршала конфетными обертками. И откуда в человеке, особенно в женщинах, это неистребимая привычка подслащивать пилюльки? Чуть что не так, сразу... За сладенькое хватаемся. Говорят, учёные целые трактаты уже давно опубликовали о причинах этого явления. То есть, всё, все понимают, но делать продолжают. Одним словом, наука своим чередом течёт, а жизнь своим другим каким-то. Ну и что, дорогая, правильно ли я понял, что у тебя лёгкий шок от первого плотного контакта с научным миром? Насмешливо спросил Алексей, появляясь на пороге кухни. Тяжелый. Машинально поправила его Настя. Нелегкий шок. Тяжелый. И вдруг сообразила, что надо бы удивиться. А как ты догадался? Ой, можно подумать. Я в этом мире столько лет варюсь, что было бы просто странно, если бы я не догадался. тебе пугали, что ты не сможешь написать диссертацию? — Пугали, кивнула она, удивляясь еще больше. «Говорили, что это не так-то просто, как кажется на первый взгляд, и тема у тебя сомнительная, надо бы еще обдумать, как следует обсудить с научным руководителем и подкорректировать». «Говорили?» «Ага». Настя слушала мужа, как завороженная. И ждать заставили, хотя время предварительно согласовали. «А как ты догадался?» «Асенька, ты повторяешься. Это всё элементарно. Это азы работы с аспирантами. Хотя в вашей системе аспиранты называются адъюнктами, суть не меняется. 95% научных руководителей хотят иметь мальчиков на побегушках». А как заставить своего аспиранта бегать по поручениям, возить на машине, ездить на другой конец города, чтобы взять, отдать, передать какую-нибудь книгу, папку, сверток, 100 рублей? Как сделать так, чтобы он взял твой паспорт и вместо тебя ехал в кассу покупать билет? Как сделать, чтобы он в любое время дня и ночи готов был все свои дела бросить и ехать за тобой на дачу, потому что ты выпил и сесть за руль не можешь. Или мотался по всему городу в поисках нужного тебе лекарства. Да мало ли какие нужды бывают у научных руководителей». Всё понятно, удрученно вздохнула Настя. «Надо создать у аспиранта ощущение, что без научного руководителя он ничто, и ничего у него не получится». «Как вариант», – кивнул Чистяков, – «ты умненькая и профессионально грамотная. Ты взялась писать диссертацию по проблеме, которой ты 20 лет занималась на практике и в которой ты разбираешься заведомо лучше того, кто собирается тобой научно руководить. Поэтому в твоем случае была выбрана тактика запугивания. Нужно было убедить тебя в том, что ты не такая уж умная» как сама себе думаешь, и без усиленной помощи дяденьки-руководителя тебе не справиться. Так что ты сейчас напишешь обоснование темы и рабочую программу, а он тебе ее завернет, да еще и с довольно резкой и оскорбительной критикой». «Переделывать будешь раз 5 не меньше. Пусть это не будет для тебя неприятной неожиданностью. Не смей думать, что ты глупая. Просто помни, что это его игра и его тактика в данной игре. Руководитель целенаправленно формирует у тебя чувство неуверенности в себе и глубокой благодарности к нему». Далее по тексту. А другие варианты бывают... А как же? Например, диссертацию собирается написать человек, к этому совершенно не способный, и это понимающий, тупой одним словом, или совсем неграмотный, или не имеющий соответствующего образования. То есть образование у него высшее, но по другому профилю. Из таких можно веревки ввить. Надо только сразу дать понять, что добрые дядя-руководитель руководители Во всем поможет, все подскажет, всему научит. Например, сделать несколько замечаний по рабочей программе, отправить на доработку, потом опять и опять, и потом сказать «Ладно, оставьте ваши бумаги, я сам напишу». Научному руководителю доктору наук, эту программу написать раз плюнуть. А несчастный аспирант считает, что ради него был совершён подвиг. И все, он твой, «Делай с ним что хошь». «Погоди, лёша, а дальше-то как же?» «Не поняла Настя. Ну, допустим, рабочую программу ему написали. А диссертацию ему кто будет писать, если он сам совсем ничего не может? То что же, научный руководитель ее напишет?» «Разные варианты. Он пожал плечами и сунул в рот веточку петрушки». Либо аспирант бьется, как рыба об лед, ничего толкового не рожает, и к концу первого года обучения его отчисляют за невыполнение плана аспирантской подготовки, но за этот год руководитель все, что мог, с него поимел». Либо руководитель все-таки что-то за него написал, ну хоть пару страничек или маленькую статейку в сборник работ аспирантов и соискателей. А на заседании кафедры расписал своего ученика как великого труженика, который не покладая рук и так далее. Человек учится в аспирантуре еще год и снова либо его отчисляют, либо руководитель его спасает. А потом что? Что? А потом опять же два варианта. Либо человек заканчивает аспирантуру с ненаписанной диссертацией и исчезает, либо рано или поздно представляет в ученый совет работу, которую ему кто-то написал. «Кто?» – допытывалась Настя. «Да кто угодно, научный руководитель или любой другой специалист. Значения не имеет. И что, за задни только услуги за беготню по аптекам и езду на машине на дачу? Да нет». Зачем же? Здесь счёт идёт уже на деньги. Аська, ты мне прости, убогого. Тебе, конечно, интересны высокие материи, всякая разная из мира науки, но я грубо и примитивно хочу жрать. Давай уже будем ужинать, а? Тем более ты на два с половиной месяца ушла из милиционеров домохозяйки. Лёш, ты чего? Настя не на шутку испугалась. «Ты серьезно, что ли?» «Более чем. Поскольку я мужчина и обладаю некоторой физической силой, то продукты я принес и даже частично приготовил. Но разогревать, подавать на стол, делать салаты и резать хлеб сегодняшнего дня будешь ты до тех пор, пока не закончатся твои два слитых воедино чудесных, прекрасных, восхитительных отпуска. Лёш, Ася поняла, покорно пробормотала она, но ты мог бы предупредить заранее, а какая разница, я предупредил тебя сейчас, жизнь адъюнкта — это совсем другая жизнь, пусть даже ты и адъюнкт-заочник, вот и начинай новую жизнь с новыми привычками. Вообще-то, Настин муж неплохо владел собой, но сейчас, чтобы не расхохотаться, глядя на ее растерянное лицо, ему пришлось запихнуть в рот целый пучок зелени. «Я тут с Коротковым разговаривал», — произнес Леша как можно безразличнее, отвернувшись к окну. «Так он мне поведал, как ты пирожки пекла, пока я в Штатах был. Вкусные, — говорит, — были пирожки-то». Когда это ты с ним разговаривал, встрепенулась Настя. Душу кольнуло нехорошее подозрение. Неужели сегодня? Ведь просила же его, как человека просила. Сегодня часа два назад. Зачем он звонил? Господи, Ася, да что с тобой? Чистяков посмотрел на нее с укором. Юрка твой друг столетней давности. Что особенного в том, что он тебе позвонил? Ничего, она вздохнула. Если бескорыстно звонил, то ничего. Я его предупредила, что ты меня к телефону подзывать не будешь, чтобы даже и не надеялся. Ладно, не буду. Видишь, какой я покладистый. И не думай, пожалуйста, что если ты будешь сидеть и разговаривать со мной, ужин сам разогреется и подастся на стол. Чудес не бывает. Не бывает, безнадёжно переспросила Настя. Дне, а? Покачал головой Лёша. Не бывает жестокий!» — печально констатировала она, вставая за стола. «Я прожорливый!» — возразил он. «И невероятно храбрый, поскольку не боюсь скончаться от твоих кулинарных потуг». «Может, не стоит рисковать?» Настя отчаянно хваталась за соломинку в надежде, что муж передумает. «Кто не рискует, тот, впрочем, сама знаешь. Давай, любимая, отрень сомнения и вперед!» «Начни с малого. Приготовь ужин, потом попробуешь сочинить рабочую программу, а там, глядишь, и до диссертации дело дойдет». Она поняла, что надеждам сбыться не суждено, и придется как-то приспосабливаться к новым обстоятельствам. «А из чего салат делать? Из силоса, надо полагать. Открой холодильник, обозри содержимое, прояви здоровую фантазию и прими решение». Настя открыла холодильник и с тоской принялась оглядывать круглые помидоры, покрытые пупырышками огурцы, глянцево-красные болгарские перцы и пучки разнообразной зелени. В принципе, ничего сложного. В миске замаринованные куски мяса. Их надо ухитриться как-то поджарить, чтобы не сжечь, не пересушить и не получить стейк с кровью. По сравнению с проблемой... Мясо, салат – просто детские игрушки. У Лёшки есть какие-то свои секреты, благодаря использованию которых отбивные у него получаются сочными и вкусными. Ну что ж, наверное, Чистяков прав. Нельзя много лет функционировать в одном формате. Надо что-то менять в жизни. От одних привычек отказываться, другие – приобретать, иначе жизнь превратится в застоявшееся болото». Она достала овощи и мясо, разложила на столе, повязала фартук. «Лёш, у меня два вопроса. Можно? Валяй. Ты поделишься со мной своими секретами части приготовления мяса? Или ты настаиваешь на том, чтобы я всю науку познавала путём проб и ошибок? Поделюсь. И в части рыбы тоже. Я даже готов прочесть тебе отдельную лекцию по технологии тушения овощей».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 Она смотрит со стороны и наивно полагает, что всё получается само собой. Дольки огурца тонкие и ровные, помидор несколькими лёгкими движениями рассекается на 16 частей, перец сам рассыпается на одинаковое по толщине кольца, а укроп, зелёный лук, петрушка и кинза от одного прикосновения ножа превращаются в аппетитно пахнущую сыпучую кучку зелени.